Глава девятая. Не получив никаких указаний, Родион еще день проболтался в Петергофе, а потом вернулся в столицу. На душе было пакостно. Он слово за словом перебирал разговор с Бероном. Ругал себя здесь, не так сказал, тут невнятно объяснил, как бы не вышло боком его ненужная откровенность с фаворитом. Спустя пять дней двор вернулся в Петербург. Радион все ждал, что вот-вот должно произойти что-то значительное, но время стояло, как вода в гнилой луже. Очень хотелось поехать на Васильевский, вид княжну Клеопатру. Удивительную силу обрела над ним сия девица. Рядом с ней самые сладостные мечты оживали. Сидеть подле нее и слушать негромкий голос было блаженству. Но и в блаженстве есть горечь иногда столь сильный, что всю натуру скручивало в зло. Горьким был вопрошающий взгляд в Клеопатре. Привез благую весть о брате. А что он скажет? Мол, с Бероном потолковал? Опять порыв, опять вера в глазах. А на этот порыв никакого ответа родила гора мышь. И вдруг вечером уж десять дней прошло с памятного разговора с Бероном. Во флегелек на фонтанке явился офицер из конюшной канцелярии. Следуйте за мной. Ночь на дворе куда следует? -то? Вас желает видеть их сияйство граф Берон. Явлюсь еда от лошадь. Этого не надо. поедем катером. Погода была примерской Ветер дул с утра и надулки, дождь, а теперь он припустил в полную силу. Эй, сюда, крикнул офицер в темноту, и начал спускаться к воде по высокому, осклизлому берегу, изредка цепляясь рукой за мокрый бурья. Конечно, он перепачкался в глине, теперь тихо ругался, пытаясь очистить споге босок. Неслышно подплыл Катер. Я тебе где оставил, скотина? Говорил Стой у кустов! А ты куда уплыл? Надо было фонарь запалить, раз в этой темноте. Старший из команды тихо оправдывался. Ясно было, что офицер не прав. никаких кустов подлин не росло. Фонарь хоть и слабо нагорел однако также было ясно, что при подобной погоде всегда надбен виноватый. Были долго. Весла равномерно врезались в рябую от дождя воду. На берегу не огонечка, только черные елки, за которыми угадывались контуры редких строений. Наконец и остановились у причала из неструганных бревен. От причала в лес уходила едва приметная тропка, по которой офицер припустился проворным галопом. От раздражения офицера не осталось следа. Он хоть и промок изрядно, но был бодр, собран, видно, близкое присутствие начальства мобилизовало все его силы. В тумане микнул гонек. Из-за еловых ветвей не просматривался общий вид всего дома и только, что он очень массивен. Ощущение тяжести придавало ему вросший в землю фундамент. Офицер в три прыжка преодолел высокое крыльцо. Сюда, за мной! — переговаривал он, увлекая Родиона в неподатливую тьму. Свет из внезапно отворившейся двери ослепил Родиона. — Люберов, доставлен ваше сядство, доложил офицер, тут же отступая в сторону, и потолкнул Родиона вперед и исчез. Берон в камзоле с меховой пушкой и мягких домашних сапогах сидел за столом. Он глянул на Люберова без малейшего любопытства и только сказал. — Дождь идет. гнусная а погода. Пошли, возьми и возьми свечу. И опять перед Родионом маячила спина, которую нельзя было потерять из виду. Вначале шли по первому этажу. Комнатенки, залы, коридорчики, потом подошли к лестнице, которая словно ввинчивалась в землю. он устал считать ступень. Последнее кончилось прямо у дубовой железом обитой двери. Входи. У Берона было сколько угодно времени, чтобы предварить увиденное объяснением, хотя бы короткой репликой. Он был любителем эффектных сцен потому сразу, переступив рок порог, сел в приготовленное для него кресло и уставил на ноливерва. Нет, интереснее спектаклей, чем те, которые устраивает сама жизнь». Но душераздирающая сцена не получилась. Родион при слабом свете свечи не столько узнал князя Козловского, сколько догадался, что это он. Бледное безжизненное лицо». Тусклая бородка, обмякшая, притулившаяся к теням фигуры, и страшно отечная, на вытянут нога. — На цепь посадили сволочи! Так торопел Родион, но виды не подал, как можно спокойнее позвал. — Князь Матвей, это ты, что ли? — Родион! — Какая встреча? Матвей с трудом опираясь о стену встал. — Тебе тоже сюда на жительство? Либеров ничего не ответил, только оглянулся на Мирон. Лицо фаворита было совершенно непроницаемо. Он с явным удовольствием держал паузу. Но слишком долгое молчание разрушает первоначальный замысел, поэтому он театрально вскинул руку и заговорил. — Вас припроводили в это помещение, князь, желая получить исчерпывающее правдивое объяснение о случившемся с вами событии в сентябре прошлого года под Варшавой. Я видела опросные листы. Вы не желаете дать правдивые показания. — А что показывает -то? Прежде чем, как холопа на цепь, сажать надо было внятно объяснить, чего от меня хотят. Эти двое мерзавцев даже не потрудились сказать, кого они представляют, да к тому же и ведут себя придержестно. Уж а как выйду отсюда, непременно их шпагой проткну. вы разговариваете. Я вам сейчас объясню ваши вины. Имеется доказать, что вы сударь-шпион и вор, который и государство ограбил? Внятно сказал Берон, пристально вглядываясь в князя. И тут случилось невероятное. Матвей бросился на Берона сжатыми кулаками. — Ах, кабани, цепь! — он со стоном повалился на солому. — Матвей, ты с ума сошел? — крикнул Родион. Он почувствовал слова Берона скрытый смысл. вы крикивал оскорбительные слова, но при этом обращался на вы. — Можно, конечно, предположить, что Берон уважает княжеское звание. Но преступники все в одном ранге. Злодеи здесь церемониться нечего. Поэтому, скорее всего, за вежливости Бирона скрывает что-то непонятное и обнадеживающее. Расскажи их сиятельству все без утайки, — попросил Родион. Шамбер, оговорил тебя. Деньги, ну, то золото в бутылках и в бочках украденное, это ж точно. Предназначались эти деньги для их сиятельств. Он кивнул в сторону Берона. С чего это вы взяли, — насмешливо спросил Матвей. Берон сразу насторожился, но промолчал, посмотрев на Родиона, как бы ему предоставляя право вести дальнейший разговор. Так их сияет, сказал Шамбер. — А, это ты, тень что хочешь, говорит. Золото везли в Варшаву, я это точно знаю. Вез его Виктор де Сюрвиль, а у Шамбера, как видно, были свои дела. Берон не стал требовать у князя доказательств. Он сразу поверил его словам. Видно, они произвели на него сильнейшее впечатление потому что он встал и неторопливо, не обращая внимания на двух друзей, прошелся по камере. — Что так, думаю? — Матвей держал паузу, потом предложил другим деловым тоном. — Я не знаю, что у француза на уме, но одно точно. Ему было выгодно ввести вас в заблуждение и свалить всю вину на русского. Но это вздор. Можно я расскажу все? — По порядку, попросту. Все началось в Парижа. Садитесь, ваше сиятельство, Родион услужливо подвинув фавориту кресло. Берон умел слушать, особенно когда разговор касался его собственных дел. Как только Матвей Козловский излил в свою душу правдивым рассказом, фаворит устроил что-то вроде перекрестного допроса. Родион был чёток в ответах, он все время ненавязчиво подсказывал Матвею, что в ком-то не надо говорить. Под конец беседы вас в самых мирных тонах. Я так думаю, ваше сиятельство, сказал Матвей. Не мешало бы съездить на место во всем разобраться. Вот только название того местечка в Польше я не помню. Церковь там знатый, очень приличный трактир. На карте я все это не найду, но если надо, можно вспомнить весь путь. — Надо, — сказал Берон. — Паспорта для уезда вам молюберу беру оформить завтра же. Формально поети в Польшу. Надо придумать зачем, чтобы не было лишних помех. — Где можно командировать и вас просто в власти? А что, если в официальной бумаге написать, что мы поедем для покупки лошадей для конюшни Ее Величества? — предложил Родион. — Польша славится знатными породами лошадей. С этой бумагой можем ездить где угодно. — Дело вам не мешает знать, что мне рассказал Шамбер и французский Казарь Маньян. Берон четко обрисовал ситуацию. не были забыты едва письма, которые отослал в Варшаву неведомый корреспондент. — Вы должны... В опять звучали металлические ноты «Найти деньги», — которых толковал Шамбер. «По его словам, их везли для меня. Вот вы мне их и привезете. Тогда во всей этой истории быть забыто. Но если вы не найдете денег, очутитесь в том же подвале оба. Я вас из-под земли найду. Шамбер мне не Если он вор и шпион, его надо анвилировать. То есть аннулировать, Раздавить Василиска и Аспида. Берон опять театрально взмахнул рукой. «Вы меня поняли?» Дальше все произошло очень быстро и ладно. Берон ушел, а в темнице появился мужик в сермяжном кафтане, который весело с утками, принялся освобождать ногу Матвея Языков. «Больно, милок!» — приговаривал он сердобольно. «А ты терпи. У иных нога так распухнет, что резать надо, чтобы колечко снять. А у тебя такой надо бы, чтобы нож применять нету. Только первое время побереги ногу -то. Она внизу распухла, а под штанами в тонину ушла, потеряла силу -то. Вот и все. Сапог не налез на распухшую ногу. И до Матвей с силой опираясь на Родион нашел босиком. Сопровождал друзей давящий офицер. Дождь давно перестал, в небе перемегивались звезды. На веслах сидели уже другие матросы. Офицер обругал их за сонный вид, за ночную сыр и за то, что до рассвета еще далеко. Через час Родион уж спал на лавке в своем флегельке, а Матвей сидел столом, пил вино и сам с собой беседовал о превратностях судьбы и крайне неприятном человеке с круглыми глазами по имени Берон.